Курсаков молча глядел прямо перед собой. Дусины внуки, подумать только. Я был в Смоленске, может быть, проходил по улице, и они, ее внуки, проходили в эту же самую минуту мимо меня. Когда-то мама говорила, что люди каждый день, а то и каждый час, так или иначе, встречаются со своей судьбой. Умелые, цепкие, те никогда не упустят своего, знают, когда следует схватить, взять, никому не отдать, а другие так и пройдут, не заметив, не узнав, не взяв того, что им принадлежит по праву. Отец бывало смеялся, ты, Рыжик, у нас выдумщица не из последних. Но мама не сдавалась. Уверяю тебя, мы нередко прямо по улице проходим мимо тех, кто мог бы стать любовью, другом, самым главным человеком в жизни. Проходим мимо наших предполагаемых братьев или других каких родичей. И очень даже хорошо парировал отец. Чем больше родичей, тем больше всякого рода сплетен. Лучше их поменьше, а вот подлинных друзей побольше. Ну, не говори так, возражала мама. Отец, однако, не уступал ей. Вот возьми, к примеру, меня. Я встретил тебя, свою самую настоящую любовь, судьбу, друга, называй как хочешь. Больше мне никого не нужно, абсолютно никого. Давно это было. Нет уже ни мамы, ни отца. И слова эти, сказанные отцом, живут только лишь в памяти сына. А уйдет он и слова погаснут навсегда. «Сколько потерь!» — подумал в эту минуту Корсуков. «Боже мой! Сколько потерь невозвратимых, незабываемых!» «Покажите мне, пожалуйста, где живет Валя?» — попросил он старуху. «Сейчас, милок, как же не показать? Покажу!» Старуха встала, зашагала рядом с Корсаковым. Она оказалась неожиданно высокой, чуть ли не с него самого ростом. Шагала она быстро, уверенно. — Вот, милок, видишь, крыша зеленая, а на крыше вроде бы петух стоит. — Вижу, — ответил Корсаков. — Вот он и есть, вален дом, понял? Корсаков протянул руку. — Спасибо вам самое большое. — Не за что, милок. Старуха повернулась и все тем же быстрым, бодрым шагом пошла обратно, а Корсаков открыл калитку дома. В большой, очень светлой от того, что с трех сторон в ней были широкие и во всю стену окна комнате, сидел за столом старик, Нагнувшись над столом, читал газету. При виде Корсикова поднял голову. Седые, короткостриженные волосы, желтые впалые щеки, под глазами темные круги. Вам кого? – спросил. Голос у него был хриплый, словно бы натруженный, долгой громкой речью. Валя дома? – спросил Корсиков. — Нет еще, скоро будет, — ответил старик. — А вы кто? — Из города? — Из управления? — Из города, — ответил Корсаков, — только не из управления. Старик отложил газету, хотел еще что-то сказать, но закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, со стоном. Пневмосклероз. «Возможно, и бронхоэкстатическая болезнь», — определил Корсаков. Старик, наконец, откашлялся и немедленно закурил папиросу. «Зачем же вы курите?» — спросил Корсаков. «Такой страшный у вас кашель, а вы еще курите». «Привычка», — сказал старик, с видимым наслаждением затягиваясь. «Говорят же, что привычка — вторая натура». А я, знаете, то чуть ли не полвека курю, никак, полагаю, не меньше. Он все дымил, папиросой, тяжело, надсадна душа. Дыхание воровалось из его груди со свистом. Руки, лежавшие на столе, слегка дрожали, впалые виски покрылись каплями пота. Он был, должно быть, неизлечимо болен. — А вы, случайно? — Не доктор? — спросил старик. — Случаем, доктор, — ответил Корсаков. — Посоветуйте в таком случае. Старик даже пристал со стула. — Почему это я ночами совершенно спать не могу? Как лягу, так нечем дышать. Кажется, сейчас бы в самый раз вздохнуть бы как следует, а не выходит. Что-то подступает к самому вот этому месту, — старик показал на горло. Что-то подступает, и нет воздуха, словно в воду попал и захлебнулся.